«Новогодний хоровод». Новый год. Это дружный хоровод. Это смех ребят веселых возле всех нарядных елок. Вот что значит, вот что значит, вот что значит Новый год. Вот что значит, вот что значит, вот что значит Новый год.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 Good.